Вода, спокойная и гладкая, всего пару секунд назад взбугрилась высокими фонтанами, рассыпавшимися на скопище проворных белесоватых сгустков. Поток хлынул на берег в сторону посёлка Десятки. сотней крупных диявольски шустрых живых существ бегущих то на двух конечностях, то на четырёх, целюстремлённым, мчавшихся на людей со стрекотанием, верещанием, пронзительным скрежетом, кваканьем, огонь. Керенов так и не смог определить, кто отреагировал на команду прапорщика Перуна. не до таких тонкостей было сам он вытянув перед собой пушку торопливо надавил на широкий изящно выгнутый спусковой крючок и перед дулом повисло полупрозрачное сиреневое кольцо этокий бублик из густоцветного тумана В боевых порядках атакующих моментально образовались бреши, промоины, пустые места, взлетели облака густого пар, из которых ломились и ломились новые твари визжа, скрижища, превращаясь в ничто, на смену им перли новые, и не было конца и края. Поток разбился на несколько рукавов, стрелявших... пытались обойти, взять в кольцо, успеть добраться в отчаянном рывке. Огонь размашисто водят дулом вправо, влево, словно из шланга поливая. Кирьянов покосился на командира. Тот стоял широко расставив ноги, утвердившись на земле, словно бронзовый монумент, прижав к бедру приклад, пошевеливая стволом с застывшей хищной улыбкой. Время остановилось. Стена пара вздымалась в распатке, и сквозь неё с нелюдским визгом, с каготаньем и шелестом ломились и ломились орды белесоватых существ, ни на что знакомые, не похожих и в то же время до жути напоминавших злую карикатуру на человек. И мне было конца. От этого безостановочного напора становилось жутко, и волосы по неволе вставали дыбом, тело и сознание холодели в смертной тоске. Но Кирьянов не снимал палец со спуско, понимая, что в этом единственное спасение. И ствол казался раскалившимся, хотя такого никак не могло быть. Сиреневая пелена встала стеной между ним и окутанным паром с копищем тварей. Что-то огромное заслонило солнце. «Прекратить огонь! Кому говорю!» Только теперь до него дошло, что команда звучит уже не в первый раз. Но остальные, как и он, ее в первый момент пропустили мимо ушей. из с превеликим трудом оторвал палец от спуска почти над головой почти задевая серебристым брюхом бесшумно и плавно прошёл огромный аппарат астроносы обтекаемый весь в каких-то сверкающих шипах и круглых решётках странного рисунка зависнув впереди над дозером Он весь окутался сиреневым сиянием, пролившимся с него на землю, как густой ливень. Следом, правее и левее, величественно и грозно, проплыли еще два форменные систершипы. Вся тройка методично и безостановочно поливала твердь земную убийственным сиянием. Кто-то громко застонал рядом, как от зубной боли. Пелена тумана понемногу рассеивалась, разрываясь на тяжелые клочья, испарявшиеся, таявшие, расползавшиеся. Угасло сиреневое сияние, настала совершеннейшая тишина, и можно было рассмотреть, что от озера не осталось и следа, лишь огромное, глубокой овальной ямище с неровным скользким дном, над которой всё ещё висели треугольником сверкающие боевые аппараты.